Глава 25. т Зола отодвинула занавеску и вошла в магазин. Разглядывая полки, она придержала полок для шедшего следом ясена, кувшины, наполненные всевозможными травяными сборами и настоями, подписанные на каком-то незнакомом языке. Стоило ей подольше задержать взгляд на незнакомых каракулях, тут же начинал работать встроенный онлайн-переводчик. Экзотические врачебные средства соседствовали с коробками и блистерами лекарств. известных ей паптикам о содружества, пачками марли и мотками бинтов, какими-то притираниями, аксессуарами для портскринов, массажными маслами, свечами и анатомическими моделями. В полосках света, сочившегося через з а л я п а н н ы е грязью окна, кружили пылинки. а в углу л е н и и ворчал вентилятор, неспособный разогнать утомительный зной. В другом углу мерцала голограмма, изображавшая процесс внутреннего кровоизлияния. Ясин прошел в дальнюю часть магазина. Он все еще шагал слегка неуверенно после ранения. Есть кто-нибудь? позвала Зола. Дверной проем у дальней стены загораживала еще одна занавеска. Рядом висели зеркало и раковина, з а н я т а я огромным растением в катке. Послышался шелест тканей, и в комнату вошла женщина в фартуке поверх старых джинсов и яркого топа. Иду, иду. Она вдруг увидела Золу. Ее глаза широко распахнулись. Лицо расплылось в радостной улыбке, я на решительно дернула завязки фартука. Добро пожаловать, воскликнула она сильным акцентом, которому Зола уже успела привыкнуть. Здравствуйте, большое спасибо. Зола положила на прилавок портскрин со списком, составленным для нее доктором Эрландом. Мне нужны кое-какие товары, и мне сказали, что они есть у вас в наличии. Лин ь Зола, она подняла голову. Женщина продолжала смотреть на нее, л у ч а с ь радостью. Да, вы такая красивая и храбрая. Зола напряглась, будто эти неожиданные слова были оскорблением, а не похвалой. Она ждала, когда сработает детектор лжи, но тот упорно хранил молчание. Наверное, она действительно храбрая. По крайней мере, теперь стало понятно, что многие считают ее такой после всего, что произошло на балу. Но красивая. Большое спасибо. Она подвинула к хозяйке портскрин. Мой друг вручил мне этот список. Женщина взяла ее за руки и слегка сжала их. Зола задохнулась от изумления. Ее поразило не столько неожиданное прикосновение, а то, что женщина взяла ее за металлическую руку, даже не поморщившись. Ясен перегнулся через прилавок и случайно столкнул портскрин, так что хозяйке пришлось быстро отпустить руки Золы, чтобы поймать его. Нам нужны вот эти вещи, он указал на дисплей. Улыбка женщины поблекла, когда она разглядела Ясина, одетого в свою гвардейскую рубашку. Он отстирал ее и заштопал, так что следы крови почти не были заметны на малиновой ткани. Мы его сына тоже призвали на гвардейскую службу к л е б а н е Она сердито прищурилась, но он не был таким грубым. я с и н спокойно пожал плечами. Некоторым из нас просто приходится делать свое дело. Секунду, остановила их Зола. Вы что, тоже слуны? Женщина перевела взгляд на Золу, и лицо ее смягчилось. Да, как и вы. Зола с трудом спрятала смущение от такого откровенного признания. А ваш сын гвардеец королевы? Нет, нет, он предпочел наложить на себя руки, лишь бы не стать одной из ее марионеток. Она злобно сверкнула глазами в сторону Ясина и выпрямилась. Ой, мне так жаль, смутилась Зола. Ясин мученически закатил глаза. Выходит, его не очень-то волновала ваша дальнейшая судьба. Зола ахнула от возмущения. Ясин. Он только покачал головой, забрал у женщины портскрин и протолкнулся вглубь магазина. Начну поиски сам. Почему бы тебе не спросить у хозяйки, что было дальше? Зола сверлила его спину взглядом до тех пор, пока он не скрылся среди магазинных полок. Извините нас, она пыталась придумать какое-нибудь оправдание. Он, ну вы поняли, тоже слуны. Он один из ее ц е п н ы х псов. Зола повернулась к обиженной женщине и посмотрела ей в глаза. Уже больше нет. Женщина отвернулась и переставила вентилятор так, чтобы он обдувал Золу получше. Настоящая храбрость выражается множеством разных способов, сами понимаете. Ее лицо зарилось гордой улыбкой, наверное. Может быть, ваш друг был храбр настолько, что согласился стать гвардейцем, а мой сын настолько, чтобы этого не сделать. Задумчиво потирая запястье, Зола о п е р л а с ь боком о прилавок. Так что-то действительно случилось после этого? Конечно. На ее лице смешались гордость, злоба и горе. Спустя три дня после смерти сына к нам пришли двое. Они вытолкали мужа на улицу и заставили его молить королеву о прощении за то, что воспитал такого вероломного ребенка. А потом они все равно убили его в наказание и как урок для остальных новобранцев, замышлявших не покориться королеве. Ее глаза наполнились слезами, но она сдержалась и выдала полную б о л ь и улыбку. Мне потребовалось почти четыре года, чтобы найти корабль, на борт которого меня согласились принять как беженку. Четыре года я делала вид, что не питаю к ней ненависти, притворялась, что я такая же верная подданная, как и все остальные. Зола тяжело сглотнула. Я так вам сочувствую. Женщина приблизилась к ней и нежно коснулась ладонью ее щеки. Спасибо вам за то, что вы смогли противостоять ей так, как никогда не могла я. В ее голосе зазвенела сталь. Надеюсь, вы ее убьете. Вы поставляете в и н т а н и л 10?» – с п р о с и л Ясин, в е р н у в ш и й с я из за стеллажей. Он положил на прилавок три небольшие коробочки. Сердито поджав губы, женщина забрала портскрин у него из рук. Я лучше сама все сделаю. Она обошла прилавок и скрылась в передней части магазина. Вот и я так подумал. Пробормотал он. Зола подперла голову металлической рукой и удивленно уставилась на него. Никогда не думала, что от поста королевского гвардейца нельзя отказаться. Некоторым можно, но многие люди мечтают, чтобы их избрали. На Луне это большая честь. И ты тоже мечтал. Он искоса посмотрел на нее. Нет. Я всегда хотел стать доктором, хотя его голос был полон сарказма. Детектор золы не выявил л жи. Она скрестила руки на груди. Так кого ты в таком случае пытался уберечь? Что ты имеешь в виду? Раздался скрежет металла пол. Хозяйка двигала пыльные ящики в глубине магазина. Когда тебя призвали на гвардейскую службу клевания? Кого из твоих близких собирались убить, если ты откажешься? Его глаза, будто покрылись льдом. Ясин подошел к прилавку и развернул вентилятор к себе. Это не важно. Они все равно наверняка погибнут. Зола отвела взгляд. Те, кого он любит, пострадают из-за того, что он перешел на ее сторону. А может быть и нет? Возразила она. л и в а н а еще не знает о том, что ты ее предал. Она может решить, что я промыла тебе мозги, что заставляю тебя помогать себе. Думаешь, это что-то изменит? Может быть. Она наблюдала, как х о з я й к о р о е т с я в одном из ящиков, рядом п р о ж у ж а л а муха, и золорезко от нее отмахнулась. И как же ч е л о в е к попадает в ряды избранных и обречённых на королевскую службу? Требуются определённые качества, и верность в их число не входит. А зачем? Королева ведь может внушить преданность кому угодно, так же как случилось с твоим другом оперативником. Он продемонстрировал быстрые рефлексы. хорошие инстинкты и какую-то долю здравого смысла, если поставить рядом придворного мага, способного превратить его в дикое животное, уже не имеет никакого значения, о чем он сам думает и чего хочет. Он делает то, что ему приказали. Я своими глазами видела, как волк борется с этим, возразила Зола. В отсутствие Скарлетт ей казалось, что теперь она должна всеми силами защищать и оправдывать волка. Когда она его впервые увидела, он перепачканый н кровью, угрожающий навис над Скарлет, хотя она всегда повторяла, что он ни за что не причинил бы ей вреда, что он был не такой, как все остальные, а гораздо сильнее. А потом волк подставил грудь под пулю, предназначенную для ведьмы, и та не похитила Скарлет. Понятно, что это не так-то просто, признала Зола, но он вполне с п о с о б н ы сопротивляться ментальному контролю. Я вижу, что это ему очень помогло, саркастически заметил Ясин. Стиснув зубы, Зола прижала металлическую ладонь к затылку, пытаясь успокоиться и охладиться. Он предпочел драться и проиграть, а не стать одной из ее игрушек, как и все мы. Это неплохо. Не каждому из нас выпадает такая возможность. Она обратила внимание, как Ясин привычным жестом положил руку на нож, притороченный к бедру. Очевидно, Ливана взяла тебя на службу не за острый язык. Что это за таинственные качества, которыми нужно обладать, чтобы стать гвардейцем? Его лицо снова приняло д у р а ш л и в о самодовольное выражение, словно они обменивались фамильярными шутками. Моя смазливая физиономия, ответил он. Разве с первого взгляда непонятно? Она фыркнула. Ты начинаешь вести себя прямо как то. Торн. Она запнулась на его имени. Торн, который больше уже никогда не станет шутить по поводу своей неотразимости, Яси не з а м е т и л ее смущения, как ни прискорбно, но это правда. Зола подавила внезапно накатившее чувство раскаяния и вины. Ливана выбирает гвардейцев по тому же принципу, что я бое для гостиной. У меня кажется появилась надежда, что наши дела не так уж п л о х и Дело в этом, а еще в том, что у нас не развита ментальная сила. Ты шутишь? в о в с е нет. Будь мой лунный дар лучше выражен, я бы, может быть, стал придворным магом. Но королева пожелала, чтобы ее гвардейцев было легко держать под контролем. Мы для нее как куклы на полке. Ведь если мы продемонстрируем малейшее стремление сопротивляться, для ее величества это может стать вопросом жизни и смерти. Зола вспомнила бал, когда она пыталась застрелить Ливану. Рыжеволосый гвардеец прыгнул под пулю без малейших колебаний. Раньше она думала, что н р е в н о исполнял свой долг и делал это по своей воле, но теперь она вспомнила, какими неестественными дёрганами были его движения и что королева даже не поморщилась. Она и м у п р а в л я л а Ясен прав, он был всего лишь м а р и о н е т к о й в её руках. Но ведь на корабле ты смог оказать сопротивление, потому что придворный Макмира п е р е к л ю ч и л а с ь на твоего приятеля, иначе быть мне таким же безмозглым манекеном, как и всегда. За его насмешливым тоном чувствовалась глубокая горечь. Никому не нравилось быть игрушкой в чужих руках, и вряд ли к этому можно было привыкнуть. Я не подозревали, что ты предатель, ну можно сказать и так. Ясен рассеянно провел большим пальцем по рукояти кинжала. Мой дар практически бесполезен. Я даже землянина контролировать не могу, не говоря уже об опытном жителе Луны. Я никогда не буду способен на то же, что и ты. Но я отлично выучил содержать голову в пустоте, когда рядом королева или придворный маг. Они думают у меня столько же мозгов и собственной воли, сколько у деревянного чурбана. Они считают, что я не представляю угрозы. Где-то в глубинах магазина женщина стала напевать какую-то песню, пока разыскивала товары по заказу Золы. Ты ведь и сейчас это делаешь? Зола сердито скрестила руки. Стараешься ни о чем не думать. Это уже привычка. Закрыв глаза, Зола попыталась нащупать его сознание. Его присутствие было едва ощутимым. Зола понимала, что может контролировать его без усилий, но исходящая от него энергия не давала никакого обратного эффекта, никакой реакции, ни эмоций, ни мнений. Пустота. Хм. А я всегда считала, что вас специально этому учат. Нет, это я сам научился. Просто из чувства самосохранения. Нахмурив брови. Она снова открыла глаза. Если верить его лунному д а р у перед ней стоял человек эмоционально пустой, как черная дыра. Но если ему удавалось пускать пыль в глаза Ливане, она подозрительно прищурилась. Нука, солги мне. Что? Совремне что-нибудь? Не обязательно о чем-то серьезном. Последовала долгая пауза. Зола почти физически ощущала, как бывший г в а р д е е ц перебирает в голове все правды и неправды, в з в е ш и в а е т их и что-то решает для себя. Наконец он раскрыл рот и произнес: "Ливана не так уж плоха, когда узнаешь ее поближе". В углу зрения у Золы вспыхнул оранжевый огонек. Увидев насмешливую ухмылку Ясина, Зола засмеялась. Напряжение покидало ее тело, испаряясь, как жар от песчаных дюн. По крайней мере, ее киборгоборудование могло распознать, врет ли он, говорит ли ей правду, а значит, что он не солгал, когда заявил, что будет верен только своей принцессе и никому другому. Продавщица вернулась с целой охапкой товаров и положила их на прилавок, затем проверила список в портскрине, а задача н а п р и с в и с н у л а и опять удалилась. Раз уж ты знаешь обо мне все, проговорил Ясин так небрежно, словно в этом не могло быть никаких сомнений. У меня есть к тебе один вопрос. Задавай, ответила она, расставляя пузырьки на одной из полок аккуратными рядами. В последнее время все мои секреты стали достоянием общественности. Может быть, я и способен скрывать эмоции от королевы, но я не могу скрыть того факта, что я с Луны и что она может меня контролировать. Но когда ты пришла на тот бал, твой дар вообще невозможно было вычислить. Если честно, поначалу ты показалась мне землянкой. Я знаю, именно поэтому королевы с и б и л мира насмехались над тобой, обращались с тобой как с пустышкой, а ты будто и была ею без сил, без дара. Ясин пристально посмотрел на нее, словно пытаясь разглядеть что-то в хитросплетении проводов и чипов, скрытых в ее голове, а потом ты вдруг перестала быть пустышкой. Твой дар расцвел и стал просто о слепительным, даже сильнее, чем у Ливаны. н у спасибо. Обиженно пробормотала Зола: "Так как тебе это удалось? Как ты могла скрывать такую силу? л и в а н а тут же должна была почувствовать, мы бы все почувствовали. Когда я смотрю на тебя, я больше ничего вокруг не вижу". Закусив губу, Зола посмотрела в зеркало, висевшее над маленькой раковиной. Она совершенно не удивилась тому, что у нее оказывается запачкан с а ж е подбородок. Интересно, как давно она так расхаживает, и несколько с л и п ш и х с я прядей выпали из хвоста. Зеркало показывало ее такой, какой она была на самом деле, простым грязным киборгом. Она попыталась представить себе, каково это увидеть себя такой же, какой и п р е д с т а л а Ливана, до ужаса прекрасной и могущественной. Но это было невозможно, пока на нее пялилось такое отражение. Вот почему Ливана ее так ненавидела. Но золе ее собственное отражение показалось почти успокаивающим, вселяющим уверенность. Продавщица сказала, что она храбрая и красивая. Ясина назвал ее слепительной. Стало легче, когда она поняла, что о н и ошибаются. Она все еще оставалась прежней золой. Заправив з а у х о н е послушный локон, она попыталась объяснить Ясину секрет системы биоэлектрической безопасности, которую изобрел ее отчим и установил ей в позвоночник. Годы эта система блокировала ее лунный дар, и именно поэтому до недавнего времени Золени не подозревала, что прилетела с Луны. Это устройство должно было защищать ее не только не позволяя ей использовать ментальную силу и тем самым компрометировать себя перед землянами. но и предотвращая тяжелые побочные эффекты, от которых страдают большинство жителей Луны, не имеющих возможности пользоваться даром – депрессию, параною и галлюцинации. Вот почему доктор Эрланд иногда болтает сам с собой, пояснила она. Он годами не использовал своего дара с тех самых пор, как прилетел на Землю, и теперь его рассудок… Секунду. Она замолчала не из-за того, что Ясин перебил ее. Вокруг него вспыхнуло о б л а к о каких-то энергий, эмоций, и зла о их никак не ожидала. Это устройство не позволяло тебе использовать дар и в то же время сохраняло тебе здравый рассудок годами. Но в первую очередь он не позволял мне применять ментальную силу, а потом уже защищал от побочных эффектов. Я с е л н отвернулся и постарался принять как можно более беззаботный вид, но было слишком поздно. Глаза его вспыхнули, воображение заработало в полную силу. Средство, способное отключать лунный дар, сделает всех равными. В любом случае, Зола нервно потёрла шею в том месте, где оставалось устройство уже неисправное. Доктор Эрланд его отключил. В течение двух недель перед балом Дарто возвращался, то уходил, а потом эмоциональное напряжение перегрузило устройство, и теперь я такая, совершенно лунная. И надо сказать, что это случилось очень вовремя. Она поморщилась, вспомнив холодок пистолетного дула на виске. А существуют ли другие такие устройства? Ясин посмотрел на нее светящимися радостью глазами. Вряд ли. Отчим умер еще до того, как этот прибор полностью протестировали, и, насколько мне известно, других таких он не изготовил. Хотя он мог оставить планы и чертежи, объясняющие, как он работает. Вряд ли это возможно. Но подобное изобретение может в корне изменить все. Он покачал головой. Продавщица вернулась к ним и поставила на прилавок корзину, полную товаров, в о д р у з и в сверху бутылки, которые принесла раньше, и портскрин. Она пододвинула корзину к Золе. Просто чудесно. Улыбнулась Зола. Огромное вам спасибо. Доктор сказал мне, что вы можете записать сумму на его счет. Для Золы Лень все бесплатно. Женщина взмахнула рукой и достала из кармана собственный портскрин. Но не позволите ли сфотографировать вас на память, моя первая знаменитость? Золот прянула. Извините, но я сейчас стараюсь не сниматься. Продавщица разочарованно поникла, но убрала порт в карман. В самом деле, мне очень жаль. Я сообщу доктору, что вам следует заплатить. Ладно? Она сняла корзину с прилавка и удалилась, не дожидаясь возражений. Страшешься не сниматься? Пробормотал Ясин, шагая за н е й следом. Ты ведешь себя как настоящая лунная принцесса. Зола сердито покосилась на яркое солнце. Скорее, как настоящая преступница в розыске.